Глава 15.4 Ария выглядела глубоко несчастной. Бледное, припухшее лицо, небрежная прическа, о глазах, отчаяние и боль. Неестественную, измученную бледность и цвет платья. светло зеленый атлас придавал коже нездоровый отлив, а облеклые голубые камни на круглой брошке посреди лифа казались застывшими слезами. Увидев меня, она тут же подобралась и ринулась в бой. «Это ты во всем виновата!» Я попыталась ее обойти, но она встала у меня на пути. «Из-за тебя, Кириан, в смертельной опасности!» «Мне надо идти!» Но она будто не слышала меня и, вцепившись в мою руку, продолжала сыпать обвинениями. «Из-за того, чтобы тебя привести, он был вынужден согласиться на этот уродливый брак!» Ее ненависть полоснула острым лезвием. Наш брак касается только нас двоих. Ни черта подобного. Я его невеста. Так что ваш брак еще как меня касается. Если бы не ты, мы были бы вместе и прожили бы долгую счастливую жизнь. Насколько мне известно, вы уже расстались. Да, по твоей вине. Потому что из-за тебя за Закиром придут. Он отказался от меня, чтобы не сковывать обязательствами. Дал мне свободу, чтобы я могла строить свою жизнь без него. Сочувствую. Холодно отозвалась я. Быть мишенью для чужих ревнивых нападок было неприятно, но во мне самой ревности тоже было предостаточно, и она просочилась в голос, выдавая меня с головой. Бледные от слез глаза зажглись яростью. «Влюбилась, что ли? Всего хорошего!» Я вырвала у нее свою руку и стремительно развернулась, чтобы уйти. «Влюбилась!» — уже обвиняя воскликнула она. «Впрочем, я не удивлена». Девки из калерии никогда не отличались умом. Думаешь, он и правда собирался с тобой остаться? Да плевать он хотел на тебя и твой дар, с которым все носятся, как курица с яйцом. А знаешь, где он провел всю эту ночь? Со мной. И следующую тоже проведет. Он будет со мной каждую из ночей, потому что хочет этого. А ты выгодная. И пока есть возможность, он будет высасывать все не только из тебя, но и из тех, кто с тобой связан. Выпотрошит и выбросит, и пойдешь ты, пустая, со своей никчемной любовью, милостыню по дорогам просить: а Кир вернется ко мне, если выживет. Я торопливо уходила, а вслед мне неслись злые слова. Они впивались в меня, ранили, пугали до дрожи. Лучше бы тебя никогда не было. Ты никому здесь по-настоящему не нужна. Просто полезный кусок мяса. Я завернула за угол. Меня трясло, в ушах звенело, а за ребрами было так больно, что невозможно сделать даже маленький вдох. Сразу в плоть вонзались ржавые спицы. Она просто хотела унизить меня, хотела сделать больно, и ей это удалось. Весь день мне казалось, что внутри пульсирует огненный ком. Я то замирала от страха, уверенная в правоте ее слов, то злилась, убеждая себя, что Кириан бы так со мной не поступил, Но где он был всю ночь? Меня душили вопросы и подозрения, и мне до уже хотелось от них избавиться, задать вслух те вопросы, что разъедали изнутри. Но, увы, их было некому задавать. Кир так и не появлялся. При этом я слышала, как другие говорили о том, что видели его то тут, то там. Муж, словно неуловимая тень, двигался по замку, и мне даже почудилось, что он пытался от меня скрыться. Я упрямо бродила по коридорам, надеясь навстречу, и даже опасения перед другими драконами померкли на этом фоне. Мне было плевать. Я хотела только одного — найти Кира. Однако ближе к вечеру так ничего и не поменялось. Мужа я не нашла, зато получила приглашение от Джаниса. Он ждал меня в северной части парка у пруда. И хотя сейчас меня меньше всего волновал этот несчастный дар, но слишком многое стояло на кону и я не посмела пропустить обучение. Бывать в парке мне еще не доводилось, поэтому пришлось изрядно поплутать по идеально ровным аллеям из стриженных кустов, прежде чем вышла к маленькому прудику. Магистр сидел на лавочке и читал миниатюрный томик, попутно кидая крошки толпящимся возле него уткам. При моем появлении они разразились в возмущенном и мы ушли, а Жанис, отложив книгу, Смирил меня пронзительным взглядом и сказал «Приступим». Если он и заметил мое взвинченное состояние, то ничего не сказал. Мы устроились между ажурных рябин, прямо на короткой мягкой траве. Он снова взял меня за руки. «Закрой глаза и следуй за мной». Куда следовать, я не поняла, но попыталась это сделать. «Очисти разум от посторонних мыслей». «Разве это возможно?» В ушах попеременно звенели то суровые слова Кириана о том, что он выбирает меня, то надломленный, полный слез голос Арии. «Он будет проводить со мной каждую ночь?» Я пыталась отрешиться, пыталась заставить себя не думать об этом, но выходила из рук вон плохо, потому что магистр сделал мне замечание. «Ты отвлекаешься?» «Простите», — зажмурилась еще сильнее, — «я стараюсь». Увы, все мои старания не увенчались успехом. Мы просидели пару часов, но я ни на шаг не продвинулась к открытию неведомого третьего глаза. В итоге Жанис сдался. «На сегодня хватит», — и с кряхтением поднялся на ноги. «Буду ждать тебя на этом месте завтра в утренних сумерках. Не проспи». «Да, магистр», — понура ответила я и тоже встала, чувствуя острую неудовлетворенность результатом. Раздраженно отряхнув подол от травинок и веточек, я направилась к озеру. «Тебе не следует бродить одной. Возвращайся в замок. Я немного побуду здесь. Как знаешь, драконы не отличаются сдержанностью, не стоит их провоцировать». Жанис ушел, а я осталась. Неспешно обогнула маленький, идеально круглый пруд. Постояла на берегу, бросая камушки и наблюдая за расходящимися от них кругами и уже совсем было собралась уйти, но услышала шорох листвы, а потом шепот. "Ванесса", По Я обернулась и никого не увидела. Наверное, показалось. «Несс!» В ближайших кустах наметилось какое-то движение, и вместо того, чтобы уйти, как того требовал здравый смысл, я прошептала в ответ. «Кто там?» «Это я, Чесса Витони». Ветки раздвинулись, и я увидела свою бывшую наставницу.